Улыбнулась, с и л я с п о б о р о чувство страха и отвращения, которое почему-то внушал ей МакКриди. — Не понравились вы моему казану? — она тихо засмеялась. — Попробуйте подружиться с ним. Она взяла за цепь и слегка подтолкнула казана к проводнику. Конец цепи все еще оставался в руке торпа, и он стоял на готове, чтобы в любую секунду оттащить собаку. На какое-то мгновение...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 И Казан стоял неподвижно, прислушиваясь к ее голосу. Он не слышал и не видел, как м а Криди украдкой подобрался к нему сзади. На этот раз голос человека прозвучал для него неожиданно, как выстрел. «Тедро!» Казан мгновенно скорчился. словно его ударили бичом. — а на этот раз ты попался, старый дьявол! — прошипел м а к р и д и Лицо его при свете костра оказалось неестественно бледным. Имя сменил, но я тебя все равно узнал. Ну, теперь берегись. Глава 3 МакКриди возвращает долг.